Глава 9. Как не спешили, пришлось заночевать в Подгорном. Все из-за проклятых завалов. Пока разбирали, то одному, то другому слышались голоса и звуки, раздающиеся снизу. Один раз я даже остановила работу после очередного «Точно вам говорю, стучали сейчас?» В мертвой тишине, которую перебивало только чье-то покашливание, переступающие с ноги на ногу люди, никто ничего не услышал. Плюнув на все это, я скомандовал побыстрее заканчивать и не отвлекаться на ерунду. К сожалению, все наши усилия ничем хорошим не увенчались. В одном подполь нашли женщину. Она заползла туда ранена и стекла кровью. В другом целая семья. Мать, трое детей и старик. Все угорели. Огонь до них не достал, но зато выгорел весь кислород, и они просто задохнулись. Ужасное зрелище. Синюшные лица, открытые рты. Страшная смерть. Короче, пока туда-сюда, уже и вечер наступил. Рассудив, что ночью даже немцы спят, я озадачил базанова охраны и пошел на ночлег. А где должен спать, командир? Правильно, в самом лучшем месте, чтобы не подрывать авторитет пьянкой. А выпить после увиденного хотелось. Дом старосты совсем рядышком был. Зашел, обстучал, сапоги от снега. По такой погоде пора заводить. Только я переступил порог. Смотрю, товарищ енот уже ведет воспитательную работу с населением. Высунув от усердие язык, местный руководитель писал диктант химическим карандашом на тетрадном листке. «Ти пищи, не соромся. Я Грачев Леонид. к там тебя?» «Матвеевич», — буркнул староста. «Ага, вот так и пиши. Готово. Далее. Обязуюсь сотрудничать на добровольной основе с партизанским отрядом Победы и оказывать им... «Ну, куди ты лезешь? Бачи же, не поместится тут. Перенось на другой рядок». Мешать составлению столь важного документа я не стал. Думаю, подпольщик и без меня расскажет, что писать и что с распиской будет, если староста вздумает ерепениться. Конечно, я мог бы заверить, что потом с таким замечательным документом и свидетельствами партизан Леонид Матвеевич не отправится на восток валить лес для страны, но это уже было бы лишним. Мне оставалось только сесть в уголке, кивнув енот, мол, все правильно делаешь, и дождаться конца процедуры». Так что, хоть и без особого энтузиазма, но довольно быстро Грачев соорудил нужную бумагу. Пока мой зам по связям с партийным руководством прятал расписку, я решил отвлечь старосту, который полными печали глазами смотрел на простой, казалось бы, тетрадный листик. «Ты, Матвеич, не сильно переживай. Отвлекись лучше. Давай быстренько организуй людям помыться, поесть и ночлег. Шевелись, ночь уже скоро». «Так мы это, немцы же!» — попробовал включить дурака-староста. Ну, это у крестьян даже без участия головного мозга делается, наверное. Чуть что, сразу начинают плакаться и рассказывают, что нет ничего, и сами последний хрен без соли доедают. А у самих и зерно прикопанное, сал на секретном ледничке. Я тебя про немцев спрашивал? И, дождавшись, когда Грачев отрицательно мотнет бородой, добавил. Значит, встал и муху исполнять. А то, может, тоби помогти? Участливо спросил енот старосту, когда тот лихорадочно ловил рукой потерявшийся куда-то рукав ватника. Не сказав ни слова, Грачев выскочил на улицу, так до конца и не одевшись. «Думаешь, не сдаст теперь?» — спросил я, глядя на захлопнувшуюся от сквозняка дверь. «А кто его знает?» — ответил енот. «Говно человек, конечно, надежды мало, но других нет, поработаем и с таким». Размышления о трудности работы с населением временно оккупированных областей СССР прервал Ильяс. Грубо прервал, никакой субординации. Ворвался в хату и с порога заявил. Пойдем, Бёдр Николаевич, мы там с Быковым дезертиром байбали!» Пока я, переводя с Ильязовского на русский, силился понять, кто такой Пыков, Татарин даже пританцовывал от возбуждения. Не зная, что дезертиров этих как блох на Бобике чуть не в каждой деревне найти можно. Кто сам дёру дал, кто отбился, выходя из окружения, кого из плена вытащили. И все числятся самовольно оставившими часть. Ладно, пойдем посмотрим. По дороге выяснил, что заслуга в поимке все же больше разведчика. Это он приметил, как сердобольная мамаша, переживая, чтобы сыночка не замерз и не голодал в сарае, втихаря потащила ему тёплые одежки и еды. Это она, конечно, думала, что ее никто не видит. Но Андрей это дело присек. Вдвоем с Ахмершином они подхватили под белые руки и притащили ко мне. Дезертир, парень лет 20, украшенный торчащим из одежды и волос с сеном, и в самом деле был местным жителем Борисом Давженко, Боец какого-то там стрелкового полка. Вместе с мамкой божился и клялся, что попал в окружение, теперь просто зашел домой отдохнуть пару дней. А вот прям завтра с утра планировал выйти в путь и пробираться к своим, чтобы продолжить воинскую службу. «Ой, Брэше!» – издевательски протянул енот, стоящий у меня за спиной. «Где воевал?» Давженко покраснел, стрельнул глазами в сторону голосящей матери. «Все ясно. Сразу свалил к родителям на печке лежать». «Ага, кто бы сомневался», — согласился я. «Быков, присмотри за нашим новым бойцом. Раз собрался продолжать службу, то мы ему обеспечим такую возможность. Следите только, чтобы не заблудился нигде, а то от радости пойдет куда-нибудь». За лошадку я, собственно, и переживать перестал. Как объяснил мне енот, просто происходит передача советской властью животного из одних рук в другие. Лошадь, да ее приданые тоже, принадлежали государству, а леснику даны в пользование. Да и немцы один хрен реквизировали бы коняшку. Не на острове, ведь живет Егор Семенович. А уж фашистам по барабану, кто на чем дрова возить будет. В лучшем случае напишут расписку из серии «Да на русской свинье», что у нее забрали свинью. А так хоть партизанскому отряду послужит. Попрощавшись с хмурым лесником, вышли сразу на рассвете. Новый член нашего отряда, кроме своей трехлинейки, тщательно припрятанный в дальнем углу сарая, на радостях нагрузился, как вьючная лошадь. Вполне добровольно, как заверил меня ухмыляющийся Сильяс. Воспитывает. Майор еще не успел выслать вперед боевое охранение, как сзади послышался крик: Подождите, а я! И почему я не удивлен? Обладательница самого большого в мире шила в заднице, Прасковье Егоровна мчалась за нами крупной рысью. Где она нашла ватные штаны и рюкзак марки мечта оккупанта? «От же бисова девчина! Ругнулся Махно, останавливая коня лесника которого, получается, дважды ограбили. Сначала лошадку с санями забрали, а затем и дочку. Слегка запыхавшись, раскрасневшийся поразка подбежала к нам. «Что непонятного было в словах, ты останешься здесь?» спросил я ее самым суровым командирским голосом, какой только смог изобразить. «То, Петр Николаевич, ой, товарищ командир, что раз я сказал, что пойду с вами, то так и будет», нагло ответила мне это чудо. Мне даже папка с мамкой против ни слова не сказали. Знали, что я все равно по-своему сделаю. Лучше бы они тебе замуж выдали или по заднице надавали, чтобы головой думала, — буркнул я. Белыми на мать и березовым прутом чтобы не стояла с молодым рекрутом, — улыбаясь бодро запела Параска. Вот ведь знает, как найти поход к командованию. Отставить песни, — гаркнул я, — в обоз. Стирать и картошку чистить до конца войны. Вот видите, получилось, как я говорила. Ни капли не смутившись, заявила девчонка. «А стирка меня не напугайте? Ой, ладно, я к Ане Матвеевне пойду». Вдруг ее задор куда-то испарился, и через пару секунд она уже укладывала свой рюкзак на сани. Я развернулся и чуть не засмеялся в голос. Товарищ енот так и стоял со зверским выражением лица и поднятым кулаком. «Но хоть кого вот этот ходячий катастроф слушает?» — улыбнулся я. «Если что, буду знать, кого позвать, чтобы утихомирить ее». Шли не спеша. И люди уставали быстро, и лошадку надо пожалеть. Так что шагай, пока ноги переступают. Вокруг тишина, только топот ног по дороге, фырканье коня, да временами кто-нибудь закашляется. Не заметил, как перестал наблюдать за окружающим. Вот так и на марше идут люди, а потом шарах, вывалился кто-то, уснул на ходу. Встанет, бедолага, тряхнется, если силы есть, и опять строй нырнет. Так что я пропустил тот момент, когда тучи почернели, и ветер усилился. Дошло до меня только после того, как в лицо освежающий прилетел такой бодрящий снежок. Через минуту уже ничего не было видно. Вальт и вальт, успевай протирать глаза. Где мы? Куда идем? Кто там впереди был? Надо назад в кучу собираться, а то сейчас шаг в сторону и готов. Ага, догадался, выпал из вьюги. Кто это хоть тут в снеговика переоделся? Витя Гаврилов, наш артиллерийский старшина. Ну вот, все вместе, хорошо. А плохо то, что спрятаться некуда. «Товарищ командир!» — эта паразка подошла откуда-то сбоку. «Я знаю, куда идти. Тут недалеко совсем. Мы же на полдороге между Барамыками и Березной. Километров шесть, не больше». «Так не видно же ничего!» — крикнул я, пытаясь уклониться от ветра, дующего прямо в лицо, в какую сторону не повернись. «Сейчас вот туда пройдем. она махнула куда-то влево. «Потом через ручей переправимся, а там рукой подать. Пойдемте, а то замерзнем здесь». Коте не хочется так рисковать, но понимаю, что придется. Что поделаешь, понадеюсь еще раз на свою везучесть, раз больше ничего не остается. «Веди!» — крикнул я по Раске, и она, кивнув, поперла прямо во вьюгу. Уж не знаю, с какой скоростью мы двигались, но казалось, что прошло уже дня три. Задубели все, но при этом дружно переставляли ноги, хоть некоторым пришлось держаться за Сань, чтобы не отстать. Хотел подбодрить народ какой-нибудь военной песни, даже начал напевать. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, Но снег забивал не только глаза, но и рот. Заткнулся и дальше уже брел молча. Как мы дошли до ручья, о котором говорила Параск, сам не знаю. Подбежала девчонка, говорит, лед тонкий, надо осторожно. Ну, сказано, сделано. По одному переправились на другой берег. Сани разгрузили, барахло вручную перенесли. Вроде и ветер немного стих, осталось только лошадь. Конечно, ее распрягли и сани перетащили на себе. Пока ходили туда-назад, я присматривался и прислушивался. Вроде как не трещит и не прогибается. А что делать? Идти все равно придется, не ехать же вдоль берега в поисках хоть какого-нибудь завалящего мостика. Коняшку взяла под усы раска. Понятное дело, они знакомы уже долго, больше некому. Потихоньку ступили на лед. Казалось бы, тут того ручья одно название, курица перелетит, а волнуюсь, будто реку переходим. Шаг, другой, третий. Осталось совсем немного, я уже даже начал набирать в грудь побольше воздуха, чтобы облегченно вздохнуть, Но тут правая задняя копыта скользнула по льду, коняшка переступила с ноги на ногу, и через секунду надо льдом была видна только лошадиная извините, задница. Проклятая животина, вместо того, чтобы спокойно подождать, когда ее вытащат, начала паниковать и брыкаться. Кто его знает, чем бы все кончилось, если бы не знатный коневод, опирающийся на опыт многих поколений. Это я про Ильяза. Правда, узнал я о данном обстоятельстве только в эту минуту. Раньше про животноводство мы с ним как-то разговор не заводили. Татарин подбежал к месту катастроф, отогнал бестолково топчущуюся поразку, снял ватник и, схватив лошадь под усы, начал что-то ей рассказывать. Я стоял далеко, поэтому не слышал, что там Ахмершин ей вещал и на каком языке, но через минуту или чуть больше он уже снял сапоги и прыгнул в воду. И начал толкать к берегу то, что осталось над поверхностью. А с берега за уздечку тащили базанов с Быковым. «Я знаю, что к лошади сзади подходить нельзя. Не на асфальте рос, видел». Но Ильяс этот запрет обошел, чуть руку под хвост не засунул. В конце концов все оказались на берегу. И лошадка, и Ахмедшин, мокрые холодные. «Ну, чего стоим? Ждем, когда не замерзнут? Быстро костер развести, лошадь обтереть, Илья запередеть. Старшина, налей ему граммов сто. Чего встал?» О, -о, «О, как я командиром быстро стал!» Даже Базанов ни слова не сказал, только кивнул одобрительно. Все в раз зашевелились. Старшина, как самый опытный в вытаскивании народа из водных просторов, быстро поднес к посиневшим губам татарин фляжку и влил в него, а потом уже начал помогать стаскивать мокрую одежду. Пораск, смущенная своей нерасторопностью, молча обтирала лошадь. Задымился костерчик, сооруженный из того, что успели натаскать. Ну вот, вроде и это приключение позади. «Кач-командир», — оглянулся. «А сзади, Анна? Что тебе? Какую песню вы пели? Ну там, перед ручьем». — Смуглянку. — Надо ж, не только глазастая, но и слух хороший. — Напойте, никогда не слышала. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Бойцы отряда подошли ближе, встали кругом. — Я краснею, я бледнею, — захотелось вдруг сказать, — станем над рекою зорки летние встречать. Дошел до к партизанам в лес густой, и народ заулыбался. А Анна и Параска начали подпевать со мной припев. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Ой, здесь у нас концерт самодеятельности, разгребая снег сугроба, из-за кустов вышел быков. Так, товарищи, концерт и правда закончен. Я подошел к разведчику, но меня за рукав в телогреке схватила Аня. «Пётр, запиши слова. Пожалуйста, товарищ командир, это уже дочка лесника, умоляюще заглянула в глаза. Бойцы согласно загалдели. Всех интересовал, кто автор. Автор, не знаю, слышал на привале, запомнил. Слова напишу, но сначала дело, товарищи. Мы с быком отошли в сторону, я дождался, пока он отряхнется от снега. Мы тут с местным прогулялись, ну, сборе этим. Андрей не тяни ты. что за мода, как на свидании ходить вокруг до да около. Это я завелся, надо успокоиться. Короче, километров в двух отсюда немцы стоят, до взвода, с бронетранспортером. Ближний стал подходить, степь, место открытое. «Да что же это за день такой?» – прошипел я. «Кто там у костра? Гасите срочно!» «Здесь рядом, вон за теми деревьями», – показал мой главный разведчик, – «балочка небольшая, там и костер разжечь побольше можно, и ветер не так задувать будет». «Ну, хоть что-то хорошее», – вздохнул я. «Давайте перебираться, раз там лучше». В балке устроились вполне прилично, тут и ветер не задувал, и обустроиться можно было. Да и куда переть в такую погоду? И так за день преодолели не слабый кусок, а что там впереди в Березне, кто же узнает. На ночь глядя, выяснять это без разведки, нет, спасибо, это без нас как-нибудь. Все сушились и ждали, пока вечная дежурная по кухне соорудит что-нибудь из почти ничего, а я отозвал в сторону Базанова и Быкова. «Ну, давай рассказывай», — кивнул я Андрею. Вот смотрите, он достал листик и набросал на него обстановку. Надо будет посмотреть еще с другой стороны, но похоже, что они застряли здесь случайно. Часовых выставили, как без этого. Но опять же, надо провести толком разведку. Тогда и можно будет думать, что делать дальше. Наша огневая мощь, — повернулся я к Базанову. — Сам знаю, но лишний раз удостовериться лишним не будет. Два пулемета на патронов в обрез. Стрелковое оружие у всех, но там тоже. На одну атаку. Ладно, на две. И как с таким добром и количеством людей творить засаду? Да будь мы все хоть четырех руками не хватит, почесал я затылок для ускорения мыслей. А что хотелось, уточнил майор. Смотрите, я взял листик с набросками быкова. Вот пост. К нему подъезжают сани, стреляют хоть куда и быстро убегают. Ну так, чтобы погнались. Я нарисовал стрелку для подкрепления, показал на местности, куда бежать надо. И вот тут, возле этого леска, допустим, будет первая засада. Они пропускают наших и стреляют по преследователям. Те залегают, вызывают помощь, И когда все соберутся в кучу, то с флангов, с этих позиций примерно, я добавил на схему два крестика, бьют два пулемета второй засады. Ничего себе у тебя придумки, Петр Николаевич. Базанов для скорости думок, в отличие от меня, щасал лоб. Перекрестный огонь — и сила. Ага, а теперь давай думай, что и как. Двое на санях, да четверо с пулеметами. Остается только пять человек на засаду, если считать старшину и девчат. Майор покрутил план схему. «Когда предлагаю девчат на саню усадить. Поразка править будет, а они стрелять. Когда наших доедут, одна дальше двинется, вторая останется. Там же один хрен никакого прицельного огня вести не надо, лишь бы тарахтело погромче. Витя Гаврилов на пару смахнул, допустим, на правый фланг, а я с Быковым на левый. Пойдет?» «Черне, наверное, пойдет. Ладно, что гадать. Сначала товарищ Быков сообщит нам, что, где и как, а потом и действовать начнем». Наверное, часовые подумали, что эта лошадь с санями вылетела на них случайно. Но кто, скажите на милость, будет кататься по своей воле на ночь глядя, да еще в такую погоду? И принесло на пост двух деревенских баб. Точно запутались. Вот один нехотя снял с плеча карабина, второй так и остался думать о смысле жизни. Вот только лошадка вдруг резко начала делать разворот, грянул предательский выстрел, а бдительный комрад рухнул в снег, продолжая сжимать в руках оружие. Славно погиб. Был бы викингом, попал бы в их рай, не помнишь название, где воины без устали веселятся и бухают. Что-то там на букву В. А философски настроенный немецкий хлопец, пока кричал алярм, достягивал карабин, на который так не кстати упал. Увидел только стремительно исчезающий зад саней, в которых скрывались жидобольшевитские бандиты. На стрельбу с алярмом прибежала помощь, и спешно организованная тревожная группа на рысях отправилась в погоню. И правильной дорогой пошли. Вот что значит боевой опыт. Видать, у бандитов лошадка совсем хилая, бежит чуть быстрее пешехода. Вон она впереди, и полкилометра нет. Кто-то даже выстрелил пару раз, да куда-то, на таком расстоянии только лишний перевод боеприпаса. Или попали. Захромала животинка с сани, сыпались не то двое, не то трое, потащили куда-то в сторону. И преследователи еще ускорились, пока проклятые большевики не спрятались в лес. Благо, метель уже закончилась, а следы на снегу — вот они. Не успели даже запыхаться. Только фельдфебель свистнул, разворачивание в цепь, как подлые враги открыли стрельбу из винтовок. Сразу сбили пятерых, остальные залегли. Так и продолжали вяло перестреливаться, пока не подоспела подмога. А вот сейчас задавим, — подумали немцы хором, когда к лежащим в снегу подошли оставшиеся полтора десятка соратников под прикрытием бронетранспортера. Это ж сила! Но что-то пошло не так, потому что с флангов жахнули два пулемета в раз покосивший почти всех. Целых точно не осталось. И боевой дух куда-то делся. Короче, все умерли. Прям-таки трагедия Шекспира. БТР попытался нащупать своим пулеметом наши, шарахнулся в сторону от дороги и тут же увяз в сугробе. Из него выскочили два ганса, петля и побежали назад. Но недолго. Еще одна очередь из МГ, и оба летят в снег. «Прекратите огонь!» — закричал я, ибо кто-то, наверное, девчата, продолжал полить в белый свет, как в копеечку. «Бейков, Ильяс, проверить немцев, аккуратнее только!» Я услышал, как с правого фланга мне тревожно кричат. «Побрел туда. Всю эту банду мы разменяли на одного нашего. Вот хрен его знает, откуда прилетела та дурная пуля, но не повезло Семену Архипенко, молчаливому старлею-связисту».